Часть седьмая. Несмотря на его очевидные старания скрыть апатию за видимой общительностью и дружелюбием, он оставался в селении чужим, хоть, может быть, и надеялся на обратное. Он жил среди людей Макондо, отделённый от них памятью прошлого, чтиться исправить которое было бессмысленным. На него глазели с любопытством, как но сумеречное животное, которое долго пряталось в тени, а вылез на свет, держится так, что его поведение трудно ни счесть нарочитым и стал быть подозрительным. Он возвращался из парикмахерской, когда темнело, и затворялся у себя в комнате. С некоторых пор он отказался от ужина, и в доме сначала думали, что он возвращается усталый, сразу же ложится в гамак и спит до утра. Но вскоре я обнаружил, как он смучительным и сумасшедшим упорством мечется у себя в комнате, словно встречается по ночам с призраком того человека, каким был раньше, и оба они, прежний и настоящий, ведут безмолвное сражение, в котором прежний защищает своё нистое одиночество, свой непоколебимый оплот, свою непримиримую самобытность, а настоящий жгучее и неотступное желание избавиться от себя прежнего. Я слышал, как он до рассвета ходит по комнате, пока его собственная усталость не истощит силы его невидимого противника. Только я в полной мере оценил совершившуюся в нём перемену, когда он перестал носить краги. Стал каждый день мыться и душить одежду одеколоном. Несколько месяцев спустя преображение достигло такой степени, что моё чувство к нему из простой участливой терпимости обратилось в сострадание. Не новый его облик на улице расстраивал мне душу, а представление, как закрывшись у себя в комнате, он соскребает грязь с обуви, мочит тряпку в тазу, в аксит ботинки, прохудившиеся за несколько лет постоянной носки, Мне расстраивала душу мысль о щётке и коробочке с сапожной мази, упрятанных под половик, подальше от людского взора. Точно это были принадлежности тайного и стыдного порока, приобретённого в возрасте, когда мужчины большей частью утихают и остепеняются. В сущности, он переживал запоздалое и бесплодное отрочество. И как подросток, усердствовал в одежде, по ночам руками без утюга, разглаживал костюм и, будучи не так уж молод, страдал от отсутствия друга, которому мог бы поверить свои иллюзии и разочарования. В селении тоже, надо думать, заметили его перемену, потому что вскоре стали поговаривать, будто он влюблен в дочку парикмахера. Не знаю, были какие-нибудь основания для толков или нет, но верно, что пересуды помогли мне осознать его ужасающее мужское одиночество — биологическую злость, которая должно быть мучила его все эти годы одиночества и заброшенности. Каждый день он ходил по парикмахерскую, одеваясь всё старательнее. Рубашка с накладным воротничком, позолоченные запонки на манжетах, чистые отглаженные брюки, разве что ремень, как и прежде, не прикрывал поясных застёжек. Он смахивал на жениха стеснённого нарядом и благоухающего дешёвыми лосьонами вечного жениха неудачника злополучного любовника неизменно забывающего букет к первому визиту